Эпилог. Бежала я бодро с огоньком. В руках сумка с вещами, следом большой кусь со сворой друзей. Однако вредный дилежант все-таки от меня удрал и теперь пылил уже в конце улицы. «Стой!» — закричала я, прибавляя скорости. «Стой!» Куси товарищи дружно подхватили мой вопль. «Сам дурак!» — рявкнула я, пробегая мимо броськи, закрывавшего ворота и понеслась дальше. Старания мои оказались не напрасны. Делижанс все таки затормозил, и я, распахнув дверцу, ввалилась внутрь, с трудом переводя дыхание. Улыбнулась недовольным пассажирам и пожелала нам всем счастливой дороги. Пассажиров оказалось не так уж много, двое, не считая меня. Я устроилась у окна напротив полной дамы в розовом платье с рюшами. Закрыла глаза, да и не заметила, как уснула. Проснулась от толчка, а точнее от того, что вышеупомянутая дама впечаталась в меня всеми своими немалыми габаритами, чуть дух не вышибла. «Разбойники?» пискнула тощая девица. «Камень!» ответила я и, выбравшись из подрюшечного завала, вновь заняла свое место. Толстушка, вернувшись на свое, глянула на меня с интересом. «Точно камень!» Сказала я теперь уже ей. У меня на такое нюх. Но выйти нам все же придется. Сказала соседка, не прерывая изучающего взгляда. Я пожала плечами. На такие тонкости мой дар не распространялся. Дверь открылась, и к нам заглянул кучер, сообщив о вынужденной остановке. Погода стояла прекрасная. Вокруг шумели пышные молодые ели. Так, стоп. Откуда тут ели? Хвойные леса начинаются по дороге в столицу Бонг, а я еду в Альбигор. Там елками и не пахнет. Я подошла к кучеру, который, закончив работу, с довольным видом оглядывал подчиненное колесо и спросила. «Скажите, мы ведь едем в Альбигор? «Куда?» – удивился он. «В столицу мы едем? В Борг? А этот твой Альби... Альбу... Как его там? Я о таком и не слышал». «Как это не слышали?» Возмутилась я. «По вторникам дилижанцы из нашей деревни идут только в альбигор. «Не знаю, куда там идут ваши дилижанцы, а я ни про какой альбигор слыхом не слыхивал. Хотя людей вожу уже, почитай годков 10. Он попинал колесо, сдвинул шапку на затылок и крикнул. «Занимайте места, едем дальше». Тощая девица первой шмыгнула внутрь. «Идемте, дорогая!» «Полная дама ненавязчиво направила меня к двери!» «По дороге разберемся, куда вам нужно!» «Но мне не надо в Борг!» «Чуть не плача, воскликнула я!» «Но не останетесь же вы здесь, на проезжем тракте, одна, вечером!» «Идемте, идемте!» И она, взяв меня под локоток, увлекла внутрь, и я сама не заметила, как снова оказалась на своем месте. Дилижант стронулся. «Хотите персик?» Произнесла дама, протягивая мне сочный спелый фрукт, извлеченный из глубин саквояжа. Я вздохнула и, поблагодарив, взяла. «Если жизнь идет кувырком, это еще не повод отказываться от вкусностей». «А теперь расскажите мне, что это за Альбигор Гор и почему вам туда надо?» Я снова вздохнула. «Ну как, скажите мне?» «Можно не знать такого крупного города. Альбигор второй по величине город королевства, первый после Борга. А еще там есть Академия фей, где учат владеть фейской магией. Было странно рассказывать о том, что все и так знают, но я все-таки рассказала». «Фейская магия?» – переспросила дама. «Как интересно. Никогда о такой не слыхала. И об Академии фей тоже слышу впервые». «Не может такого быть! Это же старейшая академия! Ей уже более 700 лет! Точнее, не самой академии, а замку, в котором она находится!» «Замку, говорите? Уж не замок ли Мерль вы имеете в виду?» Собеседница впилась в меня цепким взглядом. «Да, замок Мерль!» — радостно воскликнула я. «Вы его знаете?» «О, да!» — улыбнулась собеседница. Изумительное место. Я бывала там. Прекрасное здание, восхитительная архитектура. А какой там сад? Мм, просто сказка. Вот только там нет никакой академии. Только замок и небольшая деревенька. Очень уединенное место, я бы сказала, на любителя. А вам, моя дорогая, я вот что скажу. Не нужна вам никакая академия Фей. Вам надо в Борг. В Королевскую Магическую Академию. Простите, один момент. Она быстренько доела свой персик, убрала косточку с акваяж и, вытерев ладони платком, протянула мне руку. Жустина Карам, декан факультета прорицания Королевской магической академии. Лула Миляна, ответила я, пожимая ее ладонь. Лула, дорогая, у вас сильный прорицательский дар. Вам необходимо его развивать. Я буду счастливо принять вас на свой факультет. Соглашайтесь. И я, конечно же, согласилась. Столица встретила нас шумными улицами, высокими домами и обилием экипажей. Всю дорогу до Академии я вертела головой по сторонам. Все было новым, незнакомым, непривычным. Академия, обнесенная высокими стенами, и сама оказалась похожа на город. Шпили башен учебного корпуса венчали королевские гербы. Здание общежитий тоже внушали уважение. В центре двора искрился фонтан. Пышные клумбы пестрели цветами. Всюду порхали бабочки. «Бабочки ненастоящие», — пояснила госпожа Карам, ведя меня к парадному крыльцу. «Это выпускники природного факультета постарались. Отличная работа!» Я кивнула, не уставая поражаться царящему вокруг буйству. Мы вошли в холл, проследовали мимо зала с табличкой «Приемная комиссия» и поднялись на второй этаж. Здесь было тихо и безлюдно. У двери с надписью «Декан Карам» мы остановились. «Сейчас оформим бумаги, и я внесу тебя в ведомость», заявила хозяйка кабинета, запуская меня внутрь. «Вот, держи». Она вручила мне стопку листов и указала на кресло возле стола. «Присаживайся, а я пока чаю поставлю. Нет ничего лучше, чем выпить чаю с дороги». Я успела заполнить анкеты и даже выхлебать чашку ароматного травяного чая в прикуску с печеньем. Когда в коридоре послышался топот, дверь распахнулась, и в кабинет ворвались двое. Крепкая невысокая девушка и худой долговязый парень. «Тетя Жу!» — воскликнул парень, увидел меня и замолк, вытаращив глаза. «Ой!» — воскликнула девушка, уставясь на меня не менее изумленно. «Это же...» Она посмотрела на своего спутника. «Ну да», — произнес тот вполголоса. «Вы очень вовремя», — обрадовалась госпожа Карам. «Знакомьтесь, Лула, это мои племянники, Трина и Трой». Вы будете учиться на одном факультете. У них тоже прорицательский дар. Постойте. Вдруг воскликнула она, переводя взгляд с племянников на меня и обратно. Так это вы про нее мне говорили? Она посмотрела на меня так, словно я только что превратилась в какое-то заморское животное с двумя головами, например. Племянники дружно закивали. Уф. Выдохнула госпожа Карам и улыбнулась. «Вот и славно. Значит, не зря я решила выехать именно сегодня. А я-то голову ломала. Что на меня нашло?» «Так, дружочки, берите стулья, наливайте чая. Будем праздновать. Где-то у меня была плитка отличного шоколада». Спустя совсем немного времени мне стало казаться, что я знаю Трину и Трое уже очень-очень давно. Напившись чаю и слопав весь шоколад госпожи Карам, мы отправились устраивать меня в общежитие. «Как замечательно!» — радовалась Трина. «У меня пока еще нет соседки, так что мы можем поселиться вместе». «Отлично!» — обрадовалась я и остановилась, увидев идущего навстречу мужчину. Сердце замерло, а потом пустилась скач. Высокий сероглазый красавец скользнул по мне взглядом, улыбнулся краешком губ и прошел мимо. Кто это? Шепотом произнесла я, глядя ему вслед. А, это ректор Мерль. Махнула рукой Трина. Не обращай внимания. Говорят, по нему все девчонки в Академии сохнут, да только без толку. Говорят, у него невеста есть, и он ее без памяти любит. Как ты это узнала? усмехнулся Трой. Мы же только два дня назад приехали. Прорицательница я или кто? Трина выпятила грудь но потом не выдержала и рассмеялась. Ладно, я просто подслушала. Та старшекурсница с лиловыми волосами, на которую ты успел глаз положить, с подружками своими разговаривала, а я мимо шла. Не шла, а стояла за углом. Я тебя видел. Ага, ты за ней следишь. Так и знала. Ничего я не слежу. Я проверяю свое пророчество. Я рассмеялась. Жизнь в академии обещала быть интересной.